Глава одиннадцатая макдональд выглядел измученным. От усталости вокруг глаз у него пролегли резкие морщинки. В одной руке он держал пачку исписанных карандашом листов, а в другой большой фонарь, который он поставил на пол. Впервые я осознал, как холодно в комнате, как слепаются веки и одеревенели суставы а также то, что за последние полчаса исчезли звуки во дворе и наступила тишина. Голоса и шаги стихли, только снаружи проскрежетал отъезжающий автомобиль. Это был мертвый час, когда в туманном воздухе запахло рассветом. Уличные фонари все еще горели, но в городе уже чувствовалось слабое оживление. Фонарь Макдоналла отбрасывал круг света на кирпичный пол. Он чуть плыл у меня перед глазами, и над ним появилось некрасивое, остроносое лицо сержанта. Его зеленоватые глаза вперились в мастерса, который сидел, прижав костяшки пальцев ко лбу. Шляпа у макдонала была сдвинута на затылок, а одна прядь волос карикатурно свисала ему на глаз. Он стукнул ногой по фонарю, чтобы разбудить мастерса. «Я вам еще буду нужен, сэр?» — спросил он. — Все ушли. Бейли сказал, что вернется сделать снимки, как только рассветет. — Бэрт, — галухо произнес инспектор, не поднимая глаз на Макдоналла, — у тебя была информация о Дарварде. — Кто такая Элси Фенвик? Макдоналл встрепенулся. — Элси? — Ради бога, только не говори мне, что ты не знаешь. «Мне знакомо это имя. Оно связано с дарвартом, а также с каким-то странным делом. Но я не могу вспомнить, как именно». «Ты был прав. Изертон нам сообщил, что первая строчка на этом листе бумаги была «Я знаю, где похоронена Элси Фенвик». «Вот это да!» — воскликнул Макдонал и широко открыл глаза. Он так долго смотрел на свечи, что мастер схлопнул ладонью по рабочему столу. «Простите, сэр, но вообще это довольно важно. Это достаточно убедительное подтверждение странности дела Дарварда. Элси Фенвик». Мрачно продолжил он. «Вот причина, почему наши люди с самого начала заинтересовались Дарвардом» это было шестнадцать лет назад задолго до меня но я извлек это из папок когда занимался дарвартом это уже порядком забылось, но запашок остался он и взбудора офис номер восемь когда там услышали что дарвард забавляется оккультизмом элси фенвик была первой женой дарварта понял резко сказал мастерс а да «Конечно. У меня такое чувство, что я помню этот случай. Элси Фенвик была пожилой женщиной, очень богатой, да? Она умерла, кажется». «Нет, сэр. По крайней мере, они пытались доказать, что она мертва, и дарварту пришлось бы туго, если бы они это доказали. Она исчезла». «Факты», — сказал Мастерс. «Выкладывай вкратце все, что знаешь, давай!» Макдоналд достал свой блокнот и пролистал его. «Хмм, Дарвард... О, да!» Элси Фенвик была романтичной старушкой, увлекавшейся спиритизмом, неприлично богатая и без родственников. У нее была какая-то деформация плеча. В нежном возрасте 65 лет она вышла замуж за молодого дарварта. Это было до принятия закона о собственности замужней женщины, так что вы можете себе представить дальнейшее. А потом началась война. Дарвард сбежал, чтобы не попасть на военную службу. Он увез свою застенчивую невесту и ее служанку в Швейцарию. Однажды ночью, примерно год спустя, растерянный муж звонит врачу, который находится в десяти милях от их дома. У жены случился какой-то приступ. Она боится, что умирает ее осторожно объяснял муж беспокоила язва желудка миссис дарвард по видимому оказалась крепким орешком и была еще жива когда туда приехал доктор по счастливой случайности этот доктор был более чем проницательным и к тому же знал свое дело лучше чем на то рассчитывал растерянный муж он спас ее а затем поговорил с дарвартом дарвард сказал ужасно это язва желудка а доктор ответил ну ну Посмотрел Дарварду в глаза и сказал, «Это отравление мышьяком». Макдоналд сардонически приподнял бровь. «Не такой душка, каким он стал потом, а?» — проворчал Мастерс. «Продолжай». «Были неприятности. Скандал удалось предотвратить только благодаря горничной. Горничной Элси Дарвард» которая поклялась, что старушка сама проглотила мышьяк. «Ах да, горничная!» «Симпатичная девушка. Я не знаю, сэр, но сильно сомневаюсь. Дарвард был слишком умен, чтобы играть в такие игры, если там не было наличных». «Что говорила жена?» «Ничего». «Она оправдала дарварта или, во всяком случае, простила его». Это последнее, что мы о них слышали до конца войны. Они вернулись в Англию и остепенились. Однажды Дарвард, снова растерянный, заходит к нашим людям и сообщает, что его жена исчезла. У них был загородный дом на кройдон уэй Жена, по словам Дарварда, поехала поездом в город за покупками и больше не вернулась. У него было заключение врача, доказывающее, что она страдала от приступов меланхолии, депрессии и возможной амнезии. Он даром времени не терял. Сначала Скотланд-Ярд оставил все как есть и возбудил обычное расследование по факту пропажи человека. Но кому-то в голову закрались подозрения, он покопался в прошлом Дарварда, нашел эпизод с мышьяком, и тогда начались проблемы. «Я пришлю вам полный отчет, сэр. Он слишком длинный, чтобы сейчас вдаваться в подробности». Единственным результатом было то, что они так ничего и не доказали. Мастер стукнул кулаком по столу, оглянулся на меня. «Да, это то, что я действительно помню, хотя надо бы освежить память. Старина Бертон занимался этим делом в девятнадцатом году. Он рассказывал мне о нем». Ах, Дарвард был воплощением оскорбленной невинности, никак не меньше. Грозил подать в суд. Да, я помню. М -м -м. Что ж, мы это выясним. Чего он добивался, Берт? Чтобы суд подтвердил факт ее смерти? Я думаю, да. Но у него не получилось. Ему пришлось ждать положенные семь лет, прежде чем это решилось автоматически. Но у него были деньги, так что особого значения это не имело». «Да», — сказал Мастерс и потер подбородок. «Я просто подумала «Ты сказал...» «Первая жена». «У него была и другая?» «Да, они, похоже, не ладили. Она живет где-то на Ривьере. Во всяком случае, он держал ее подальше от себя». «Деньги?» «Я предположил бы, что да». Макдоналл замолчал. За дверью послышались шаркающие шаги, очевидно, чтобы привлечь наше внимание, и кто-то кашлянул. В дверях стояли Холидей и Марион латимер Инстинкт, присущий всем нам, подсказал мне, что они слышали большую часть того, что говорил Макдоналл. На лице молодой женщины было жесткое и презрительное выражение. Холидей, казалось, был смущен. Он быстро взглянул на свою спутницу, а затем неторопливо вошел в комнату. — Ну и ночку вы нам устроили, инспектор, — сказал Холидей. — Уже почти пять часов. Я пытался подкупить вашего констебля, чтобы он сбегал за кофе и сэндвичами в круглосуточный киоск, но он отказался. Послушайте — Послушайте, — хмуро продолжил он, — «Я надеюсь, вы нас быстро отпустите. Мы к вашим услугам в любое время. Это место не совсем располагает». Тут Мастерс намеренно или непроизвольно выдал нечто такое, что разрушило атмосферу полицейского суда и придало происходящему свойский и непринужденный характер. Прикрыв рот рукой, он изобразил зевок, каких я еще не видывал. Улыбнулся и заморгал. Э-э. Указал Мастерс на стул молодой жене. "Нет, обещаю вам. Я не стану вас задерживать. Я позвал вас обоих, это сэкономит время. Кроме того, тут вот какое дело?" Перешел он на доверительный тон. Я должен предупредить, что вынужден задать несколько вопросов, которые вы, вероятно, сочтете дерзкими. Это довольно курьезно. Но я подумал, что если вы оба их услышите, то не откажетесь на них отвечать, а? Теперь на золотистых волосах Мэрион была строгая коричневая шляпка. Воротник пальто был поднят, и она сидела, сутулившись. Темно-синие глаза ее холодно смотрели на Мастерса. Холидай встал у нее за спиной и закурил сигарету. «Да?» — сказала она ясным голосом с едва заметной нервозностью. «Спрашивайте, конечно. Все, что захотите», — ухмыльнулся Холидай. Мастерс мельком просмотрел показания о знакомстве каждого с Дарвардом. «Значит...» «Вы знали его довольно хорошо, мисс Латимир?» «Да». «Он рассказывал вам что-нибудь о себе?» Она не опустила глаз. Только то, что давным-давно он был женат на женщине, с которой был очень несчастлив. И что вроде бы теперь, насколько я поняла, она мертва. В голосе ее прозвучала легкая насмешка. На самом деле у него были довольно грустные глаза. Байроническая грусть. Мастерс допускал промахи, но умел быстро обращать любую ситуацию, даже плохую, в свою пользу. «А вы знали, что у него есть еще одна жена? Живая, мисс Латимер?» «Нет». «Но это не особо меня интересовало. Я, разумеется, никогда не спрашивала». «Вот как!» Он мгновенно переключился на другую тему. — Это мистер Дарвард намекнул вам, мисс, что... Как бы это сказать... Сознание и будущее мистера Дина Холидея, ну... Отягощены мыслями о чумном дворе. — Да. — Он много говорил об этом? — Постоянно. — ответила она, резко выделив это слово. — Постоянно. Я... Я пыталась объяснить мистеру Блейку свое отношение к мистеру Дарварду. «Понимаю. Вы когда-нибудь страдали от головных болей, мисс, или нервных расстройств?» Ее глаза слегка округлились. «Я не совсем понимаю». «Да, это правда». «И он сказал, что мог бы вас вылечить с помощью гипноза». Она кивнула. Холидей повернул голову и, казалось, собирался что-то сказать, но Мастерс перехватил его взгляд. «Спасибо вам, мисс Латимер. Он когда-нибудь говорил вам, скажем, почему не использовал свои экстрасенсорные таланты? Например, вы все верили, что он обладает великими способностями». Но никто никогда не спрашивал, был ли он членом общества психических исследований или связан ли он с какой-либо реальной научной организацией подобного рода. И вообще входил ли он в какие-либо реальные общества. Я имею в виду, мисс, он никогда не говорил, почему он скрывал свой дар или что-то в этом роде. Он говорил, что занимается спасением душ, и их умиротворением. Мэрион замолчала, и мастер махнул рукой, чтобы она продолжала. Он говорил, что когда-нибудь продемонстрирует миру свои способности, но что он в этом не заинтересован. Если хотите знать правду, он повторял, что больше заинтересован в том, чтобы успокоить меня насчет чумного двора. Она говорила безучастно, но торопливо. о Вспомнила. Он сказал мне, что это ужасно опасно, но что он рассчитывает на мою благодарность. Видите, я откровенный инспектор. Я... я не смогла бы сказать всего этого неделю назад. Она подняла глаза. Лицо Холлида исказило насмешка. Он с усилием удержался от того, чтобы заговорить, и поднес сигарету ко рту так, словно хотел зажать ее в зубах, как мундштук трубки. Мастерс тяжело поднялся. В комнате было очень тихо, пока он вытаскивал конец своей часовой цепочки, который был прикреплен маленький отполированный до блеска предмет. «Это всего лишь новый ключик от замка, мисс улыбаясь сказал он. Из плоских ключиков. Я случайно вспомнил о нем. Если вы не возражаете, я бы хотел провести своего рода эксперимент. Он обошел стол и взял фонарь Макдоналла. Марион вздрогнула, когда он подошел к ней. Ее пальцы вцепились под локотники стула, и глаза напряженно уставились на инспектора. Подойдя к ней вплотную, он высоко поднял фонарь над ее головой. Это была странная картина. Свет, отбрасывая тень, струился по ее запрокинутому лицу, выделяя из сумрака силуэт Мастерса. Ключик, повисший в трех дюймах перед ее глазами, ослепительно сверкнул серебром. «Я хочу, чтобы вымесла, Тимир», — тихо произнес он. Пристально посмотрели на этот ключ. Она начала вставать, отодвигая стул. «Нет, я не позволю. Я этого не позволю, слышите? Вы не смеете меня заставлять? Каждый раз, когда я смотрю на это...» а -а -а -а -а!"— сказал Мастерс и опустил фонарь. «Все в порядке, мисс. Пожалуйста, садитесь». — Я только хотел кое-что проверить. Холидей решительно шагнул вперед, а инспектор, посмотрев на него с кислой улыбкой, неуклюже вернулся к своему рабочему столу. — Спокойно, сэр. Вы должны быть благодарны мне. По крайней мере, с одним призраком я разобрался. — Это то, к чему прибегал Дарвард, чтобы заставить людей поверить ему. «Если пациент хорошо поддается гипнозу...» Тяжело дыша, он сел. «Он пробовал вылечить ваши головные боли, мисс Латимер?» «Да». «Он когда-нибудь ухаживал за вами?» Вопрос прозвучал так внезапно, что Марион сказала «да» прежде, чем осознала это. Мастер скивнул. «Он когда-нибудь просил вас выйти за него замуж, мисс Латимер?» «Нет, не совсем так. Он говорил, что если ему удастся очистить этот дом от злых духов, он попросит... «Слушайте, это... это звучит так безумно и абсурдно, и...» Она с трудом сглотнула, и ее глаза наполнились истерическим весельем. «Он был похож на Монте-Кристо и Манфреда в одном лице. «Мрачный, одинокий, как в дешевом кино, как...» «Но вы его не знали, понимаете? В этом-то все и дело». «Редкий экземпляр этот, джентльмен», — сухо сказал инспектор. «Каждому у него был свой подход. Но в конце концов, видите ли, он был убит. Это то, о чем мы сейчас хотим поговорить». И кто-то вовсе не под гипнозом и не под каким-то там внушением прошел сквозь каменную стену или сквозь запертую на засов дверь и сал его. Итак, мистер Холидей, я хочу узнать обо всем, что происходило в гостиной с того момента, как погас свет. Расскажите свою версию событий, и я попрошу мисс Латимер подтвердить ее. «Вы правы!» — кивнул Холидей. «Я расскажу в точности все, как было, потому что весь вечер я ни о чем другом не думал». Он глубоко вздохнул, а затем пристально взглянул на Мастерса. «Вы разговаривали с остальными. Они признали, что слышали, как кто-то там передвигался». «Расскажите свою историю, сэр». Напомнил ему Мастерс, вежливо пожимая плечами. «Но... Ха, разве вы не совещались между собой, как свидетели? Там, все это время». «Какое еще совещание? Я ничего такого не знаю, мой черт возьми, чуть не переругались. Никто не признался, о чем вам рассказывал, а тот выглядел немного чокнутым. Все порознь отправились по домам». Уехали на разных машинах Тетушка Энн даже не позволила Физертону проводить ее Прекрасное, милое сборище, нечего сказать Вот что произошло Тётушка Энна стояла на том, чтобы мы сели вместе и сосредоточились, дабы помочь Дарварду Я был против этой затеи Но Мэрион умоляла меня не поднимать шума, и я уступил Кроме того, я хотел развести огонь, он погас. Я не видел никакого смысла в том, чтобы сидеть, сложа руки в холодной комнате, когда в этом не было никакой необходимости. Но Тед сказал, что дрова сырые и все равно не загорятся, и что неужели я похож на маленького избалованного утенка, чтобы бояться холода. Ха! Ну что ж, мы разобрали наше стулья. Последовал неизбежный вопрос. И он, и Мэрион подтвердили показания леди Беннинг относительно того, в каком порядке все сидели. Она справа от камина, затем Холидей, Мэрион, майор Физертон и на другом конце Тет. На каком расстоянии друг от друга стояли стулья? Холидей пожал плечами. «На приличном расстоянии. Знаете, там огромный камин». Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы задуть свечи на полке над ним. Не думаешь что кто-то мог, протянув руку, прикоснуться к кому-то. Разве что только...» Он посмотрел Мастерсу в глаза. «Мы с Мэрион». Молодая женщина смотрела в пол. Холидей положил руку ей на плечо и продолжал. «Я позаботился о том, чтобы мой стул был рядом с ее» но не слишком близко, потому что тетушка Энн наблюдала за мной как ястреб. И я не хотел казаться... А, черт возьми, вы сами понимаете. Я взял ее за руку, и так мы и сидели. Я не знаю, как долго. И что было хуже всего, если честно? Темнота начинала действовать мне на нервы. Меня не волнует, насколько жалок может быть мужчина. Он вызывающе посмотрел на нас и мастерски внул. Кроме того, кто-то очень тихо что-то шептал или бормотал. Одни и те же слова, снова и снова, с каким-то шелестящим звуком. И еще казалось, будто кто-то раскачивался взад-вперед на стуле. Боже, этого было достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Я не знаю, сколько времени прошло после этого, но у меня было ощущение что кто-то поднялся со стула. «Вы что-то слышали?» — спросил Мастерс. «Ну, это трудно объяснить, но если вы когда-нибудь присутствовали на спиритическом сеансе, то поймете. Вы можете почувствовать движение, дыхание или шорох, ощутить что-то движущееся в темноте. Можно назвать это ощущением чьей-то близости». «Я действительно слышал скрип стула незадолго до этого, но я не готов поклясться, что это был... неважно кто». «Продолжайте». Затем я явственно услышал два шага прямо за спиной. У меня довольно хороший слух, и, кажется, больше никто этого не отметил, пока... Пока внезапно я не почувствовал, как Мэрион напряглась и сжала мою руку. «Признаюсь, у меня сердце в пятки ушло. Я почувствовал, как она протянула ко мне другую руку, и она вся задрожала. Только потом я узнал, что произошло, и прикоснулся к ней. Тебе лучше самой сказать ему Мариона». Хотя молодая женщина пыталась сохранить прежнее самообладание, но пережитый страх снова овладел ею. Фонарь стоял у ее ног, отбрасывая блики света на бледное, прекрасное, измученное лицо. Она медленно подняла глаза. — Это была рукоятка ножа, — сказала Мэрион. Я почувствовала ее сзади на своей шее.